Па, ну что ты в самом деле? Ведь все хорошо. В контакт вступили, шарик нашли, и мы никого не На смерть я имею в виду. Сестренки сидели с ног до головы, облепленные медицинскими пластырями. Там, где не было пластырей, наливались фиолетовыми синяки. Неделю чистить на всех картошку. Руками, без всякой автоматики. Ей можно, а нам нельзя. Она при исполнении. А вы дезертировали. Сестренки вскинули головки, но от этой фразы поникли. А дальше что было? Булан тащит из кобуры пистолет, ставит широкий луч и включает на полную мощность. Знаете, это первый метр, как сияющий конус, а потом луча уже не видно но словно воздух кипит. Так вот, он направляет луч в небо, как факел, и медленно так идет на них, словно не по земле идет, а над ней плывет. Лицо такое не от мира сего, то ли святой, то ли пыльным мешком тюкнутый. Я чуть сзади прикрываю. Лазер лазером, но придурков больше сотни. Тут у них нервы не выдерживают, все на землю и мордами вниз. Китран, а не брешишь. У Болона спроси. Тая стрельнула глазами в сторону Болона, но спрашивать постеснялась. Готово, объявил Бенедикт. Мы с компом разобрались в языке. Структуральная лингвистика сила. Словарь пока ограничен, но за точную передачу смысла ручаюсь кто изобрел структуральную лингвистику, спросила Мериту. Командур говорит, что не он, но ему никто не верит. Дело в том, не тяни кота за хвост, байки подождут. Хорошо. Сначала они там кричали. Эй, стая существ, полученных в ходе межвидовых половых контактов, уходите туда, откуда пришли. Потом ты... Подводное существо, подвергнутое кулинарной обработке открытым пламенем. Это когда в Болона дротик кинули. О, великолепный перевод. Подойди поближе, эластичный контейнер красного цвета, наполненный отходами жизнедеятельности. Я деформирую твою черепную коробку до полной потери функциональности. Звучит? Но в свалке много чего кричали. Постарайся умертвить голокожих, некрасивых существ. Это о сестренках. Да, девочки, я не знал, что вы так ругаться умеете. Вот самое интересное. Огненный меч. Опять огненный меч. Все, дорогие близкие родственники, наступил конец моей военной карьере. Снова огненный меч О, вот еще интересное О, огненно-меченосный Прости нас, низкоинтеллектуальных Не оставляй детей, сиротами Думаю, все ясно Мы вписались в какой-то пантеон богов и героев Бол, у вас их тут много?